Глава восьмая. Ксения. Вишняков приковал меня к месту взглядом. Кабинет у него был больше, чем наш с девочками на троих. Оказалось, что он размером со спичечный коробок. «Что случилось, Максим Николаевич?» «А должно что-то случиться?» Он застал меня врасплох. Я пыталась вспомнить, что могла сделать не так. Новых сотрудников я оформила, документы подготовила, еще что. Вишняков так и прожигал меня взглядом. «Я просил вас в срочном порядке оформить двух продавцов в магазин на проспекте Ленина. Почему, черт подери, они до сих пор не оформлены?» Я, я изо всех сил пыталась вспомнить, как занималась этими документами. «Кажется, это был вечер пятницы». Я точно работала над ними, а потом... Потом я проснулась с тяжелой головой, а на экране был пустой документ. И еще я думала тогда о Маше и Диме. Свернула окошко браузера и пошла рыдать на диван. «Я все сделала», — сказала я неуверенно, — «в пятницу». «Да?» — вкратчиво переспросил он. «Если вы все сделали...» «Тогда где документы, Ксения? Где они, мать вашу? Почему у меня сотрудники вышли в магазин неоформленные?» Я сглотнула. Окошко браузера, пустой документ. Господи, неужели я ничего не сделала? Я же всегда перепроверяю все по три раза. Но в этот вечер я была ни на что не способна. «Идите!» — резко сказал Вишняков. «И не попадайтесь мне сегодня на глаза!» «Как я могу не попадаться вам на глаза, если вы всегда ходите через наш кабинет?» «Как хотите!» «Черт! Я бы премии вас лишил, если бы не ваши обстоятельства!» Неожиданно во мне разыгралась злость и гордость. «Мои обстоятельства вас не касаются. Хотите лишить меня премии? Лишайте!» «Я работала за весь отдел целую неделю, а вы...» Результат вашей работы мне еще нужно разгрести. А насчет премии? Если вы настаиваете, хорошо. Вы лишены премии в этом месяце, Ксения Сергеевна. А теперь вернитесь на свое рабочее место. Займитесь делом и впредь будьте внимательны. Ваши личные проблемы – это только ваши проблемы. Не можете работать? Возьмите отпуск за свой счет. Я была открыла дверь, но что-то заставило меня отпустить ручку. «Вы правы», — сказала я, прямо посмотрев на Вишнякова, чего не делала никогда. «В чем именно?» «Я беру отпуск за свой счет». «На неделю». «С сегодняшнего дня и на неделю». «На неделю?» «Да». «Вы серьезно?» «Более чем». Вишняков сдвинул брови. Взгляд его был холодным, но при этом приобрел задумчивость и сосредоточенность. «Я могу идти?» Он кивнул. «Подождите!» Остановил меня тут же. «Вообще-то, для отпусков сейчас не лучшее время. У нас три магазина открылись. Я всех оформила», — напомнила я. «Вы мне нужны тут». «У вас есть Лариса, Марина и Аня». Ничего, что я на прошлой неделе одна работала, а в благодарность за это осталась без премии. Знаете что? Я беру отпуск. Он резанул меня взглядом, но промолчал. Вылетев из кабинета, я вернулась за стол и мигом оказалась под перекрестным огнем взглядов коллег. Пока писала заявление на отгул за свой счет, так и чувствовала, что все на меня смотрят. Он тебя уволил? первая спросила Марина. Я посмотрела на нее. «С чего ты взяла?» Ну, «Просто не знаю». «Нет, я беру неделю за свой счет, только и всего». «То есть?» округлила глаза Лариса. «Как ты берешь неделю? А кто будет?» Аня на нее шикнула, и Лариса замолчала. Я посмотрела на них, не понимая, в чем дело. Девчонки выглядели приунывшими. «Ну вот», — разочарованно сказала Маринка. «А я думала в среду отпроситься. Теперь не отпустит». «И чего тебя дёрнуло отгул брать? Ты же никогда их не брала и на больничный не ходила. А теперь взяла». В душе появилось гадкое чувство. «Я ведь и правда никогда не брала отгулы. Все брали, а я нет». И болеть я себе не позволяла, и еще много чего не позволяла. В голове колокольчиками зазвучали слова дочери, про несущуюся мимо жизнь, про работу, про развлечения. Я снова увидела сердечко и страз на ее ноготке и бусины в волосах. И Машку, показывающую мне новое платье, купленное в рассрочку. И восторг Вики, когда она смотрела на Машу в этом платье и стоящего на пороге улыбающегося Диму. Меня так и прибило. Дописав последнюю строчку, я поднялась и хотела отнести заявление Вишнякову, но только поднялась, едва не врезалась в него. «Вот», — отдала ему листок, — «выйду в следующую в среду». «В понедельник». «В среду». «В понедельник, иначе не подпишу». Я уставилась на него во все глаза, не понимая, что происходит. От него исходила непонятная ожесточенность. Девчонки притихли, и мы словно остались в кабинете одни. У меня внезапно перехватило дыхание, ограничащее с подростковым чувство протеста просто переполнило. «В среду», — жестко сказала я. «Казалось, что отстоять свое жизненно важно». Не сделаю этого. Проиграю. Что именно? Не знала, но проиграю. Он стиснул зубы. На скулах так и выступили желваки. Во вторник. Это мое последнее слово. Я чувствовала, что он не отступит. Между нами была непонятная борьба. И отступать никто не хотел. В кабинете воцарилось необъяснимое молчание. Марина, Лариса и Аня... Ловили каждое слово, разве что ставки не делали. «Хорошо», — сдалась я. Во вторник. Протянула ему листок. Он взял ручку, но прежде чем подписать, исправил дату. «А теперь проваливайте». Посмотрел на девочек. «А у вас что, работы нет?» Девчонки наперебой принялись что-то говорить объяснять. «Я же...» Поверить не могла, что сделала это. Взяла неделю за свой счет. Целая неделя. Господи, да что же я делать-то буду?